13. -е. Македа Молодой правитель всегда находил, если не цель, ради которой они могли бы забыть о себе, то хотя бы точку, направление, импульс, чтобы объединить своих подданных, направить, придать им сил. Вот и это невозможное и немыслимое странствие сначала привело их к стенам Куска, а затем безвозвратно от них отдалило, и, коснувшись было пупа земли, они отправились на самый ее край. Но никогда все это не превращалось лишь в бесцельное блуждание. Во всяком случае, китонцам ни разу не довелось по-настоящему это осознать, а иначе они один за другим уж верно пристали бы к берегу помрачения. В жилах от того Альпы текла кровь по Чакути. Она-то сели и подсказывала ему решение, ведь он еще не был знаком с политической философией Левантинцы из Флоренции, чей труд только подтвердит, что он настоящий государь. Есть у него этот дар, унаследованный от великого преобразователя, как называли его прадеда. Примечание. Имеется в виду Никола Макиавелли, Годы жизни 1469-1527. По пути в Соломанку они остановились у ворот небольшого города под названием Македа. Не сомневаясь, что слухи о резне в Толедо успели распространиться по округе. Атавуальпа расположился за городскими стенами и отправил в крепость Кискиса, как всегда на разведку. А с ним и Гуанамоту, ведь она знала язык. Жители собрались в храме. Кискис -кис и Гуанамота, старательно скрыв ноготу плащами, стали свидетелями странной сцены, происходившей внутри. Какой-то постриженный, стоя в деревянной клети, наставлял довольно нерадивую аудиторию. Зрелище мало походило на торжественную церемонию, завершившуюся в толе кострами. Не было здесь ни той пышности, ни суровой значительности. Постриженного вдруг перебил человек со шпагой на поясе и осыпал его бранью. Игуанамота разобрала не все, но поняла с его слов, что постриженный не тот, за кого себя выдает. Они начали поносить друг друга и продолжали до тех пор, пока постриженный в своей не пал на колени со сложенными ладонями и, подняв глаза к небу, принялся молить Бога за него заступиться. В тот же миг человек со шпагой рухнул, как подкошенный, забившись в подучий. У рта его выступила пена. Присутствовавшие при этом левантинцы перепугались и в полном смятении стали молить постриженного снять заклятие. Тот смилостивился, вышел из клети, проложил себе дорогу сквозь толпу и склонился над припадочным. Он коснулся его головы каким-то свитком, произнес несколько непонятных слов, и судороги тотчас прекратились. Придя в себя, человек со шпагой поспешил засвидетельствовать свое почтение и удалился. Едва это случилось, толпа бросилась к постриженному, протягивая ему медные и серебряные монеты. Все повторяли слово, которое кубинка не понимала – индульгенция. Кискис и Игуанамото были впечатлены могуществом приколоченного бога. Если они все правильно поняли и постриженный именно его призвал покарать обидчика. Они доложили о происшедшем ото Альпе, который, как обычно, не выказал и тени смущения. Однако счел, что правильно будет оценить опасность. Моральный дух его войска и так расшатался, не хватало еще, чтобы его подрывали сверхестественные и вероятно враждебные силы. Но как в этом разобраться? После Толеда то Альпа хотел, чтобы о нем позабыли, и не собирался посылать за этим постриженным колдуном. Ему нужно было временно ограничить общение с местными. И тут он вспомнил, что к ним примкнули левантинцы. Юный Педро Писаро, которого Игуаномота спасла от расправы, понемногу оживал. Вечерами он рассказывал ей предание своей земли, которое она переводила женам и сестрам Атауальпы. Игуаномота Игуанамото описал ему сцену, которую наблюдала в храме Македы, и спросила, где этот постриженный черпает силу. Педро Писаро внимательно выслушал свою покровительницу, И негромко рассмеялся. «Видели вы двух мошенников», — сказал он. «Они заранее договорились разыграть эту комедию с единственной целью — вытянуть из горожан деньги. Священник торгует индульгенциями, то есть продает верующим грамоты, которые сам же и составляет. Должно быть на площадной латыни. Покупая их, якобы можно искупить грехи и спасти душу». Уверен, что Альгвасил, притворившийся будто хочет призвать его к ответу, получает свою долю от прибыли этого нехитрого предприятия. Примечание. Ольгвасил, служитель правосудия в Испании. Конец примечания. Игуаномота перевела, ничего толком не поняв. Китенцам хотелось знать другое. Что это за умение поражать недругов на расстоянии, которые постриженный, видимо, обрел через своего приколоченного бога, и как таким даром управляют? Тогда Педро Писсаро, будучи юным, но смышленным малым, объяснил иначе, нарисовав следующую картину. Если сегодня после захода солнца вы вернетесь в город, то наверняка застанете вашего священника дома и увидите, как они с подельником чокаются за здравие легковерного народа, для которого у вас на глазах было разыграно веселое представление. И добавил, прежде чем повернуться на лежанке и уснуть в вознеможении от ран. Сколько похожих трюков проделывают эти мошенники с простыми людьми? Таким стал их первый урок в новом свете.